Вспомнил, особенно живо, не раз замеченное в ней чувство стыда за эту необходимость обмана и льты, И он испытал странное чувство. Со времени его связи с Анной, иногда находившие на него, это было чувство омерзения к чему-то. К Алексею Александру к Сибели, ко всему ли свету он не знал хорошенько.